У моста мы остановились, пробрались через полосу грязи на берегу и подошли к самой воде. Папа с минуту изучал реку, как будто мог отследить подъем воды. Я опасался, что тело Хенка может вдруг всплыть прямо рядом с нами. Паппи, не говоря ни слова, выбрал из плавника палку диаметром около дюйма и фута три длиной. Отломил от нее кусок и камнем забил его в песчаную косу где вода была глубиной два дюйма. Потом сделал на нем зарубку своим карманным ножом, отметив уровень воды. «Утром проверим», — сказал он. Это были его первые слова за все это долгое время. Несколько минут мы смотрели на этот указатель уровня, оба уверены, что скоро увидим подъем воды. Когда этого не произошло, мы вернулись к пикапу. Река пугала меня, Не только из-за возможного наводнения. В ней где-то плавал Хэнк, зарезанный, мертвый, распухший от речной воды. Его в любой момент могло вынести на берег, где его кто-нибудь найдет. И у нас тут будет еще одно настоящее убийство. Не просто смерть в драке, как было с Джерри Сиско, а настоящее умышленное убийство. Дожди помогут избавиться от ковбоя. Еще дожди поднимут воду в реке, и она потечет быстрее. Хемка, вернее, то, что от него осталось, унесет вниз по течению, в другой округ, даже, может быть, в другой штат, где его однажды кто-нибудь найдет и не будет иметь ни малейшего понятия, кто это такой. Прежде чем заснуть в тот вечер, я молился о дожде. Очень усердно молился, как никогда. Просил Господа не спаслать нам самый сильный дождь, какой только мог случиться со времен Ноя. Утром в субботу, когда мы еще завтракали, папе вломился в кухню с задней веранды. Одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы все понять. «Вода в реке поднялась на 4 дюйма, Люк», сообщил он мне, усаживаясь на свое место и принимая за еду. А на западе молнии сверкают. Отец нахмурился, но продолжал жевать. Когда разговор заходил о погоде, он всегда впадал в пессимизм. Если погода стояла хорошая, По его мнению, это был только вопрос времени, когда она переменится на плохую. А если плохая, то это было как раз то, чего он уже давно ожидал. Бабка восприняла новость спокойно, не изменив выражение на лице. Ее младший сын сражался в Корее, и это было для нее более важно, чем грядущий дождь. Она всю жизнь прожила на ферме и прекрасно понимала, что бывают хорошие годы, а бывают и плохие. Но жизнь все равно продолжается. Господь дал нам жизнь и здоровье, не спаслал нам достаточно пищи, а это гораздо больше, чем могут похвастаться многие другие. Кроме того, бабке вечно не хватало терпения выслушивать все эти сетования на погоду. Все равно ничего тут не изменишь, всегда говорила она в таких случаях. Мама не улыбалась, не хмурилась, у нее на лице было странное выражение полной удовлетворенности. Она была твердо намерена не гробить свою жизнь, обеспечивая себе жалкое существование за счет земли. Еще более твердо она была намерена обеспечить, чтобы я не стал фермером. На ферме она все равно не останется. Еще один плохой урожай, и мы тут же уедем отсюда. К тому времени, когда мы покончили с завтраком, послышался удар грома. Бабка с мамой убрались со стола и сварили еще кофе. Мы сидели за столом, разговаривали и прислушивались, пытаясь определить, насколько сильной будет гроза.